Глава вторая. Томми медленно шел домой. Когда-то он был центром внимания в кафе «Опера» и направо и налево угощал всех шампанским баланже после какой-нибудь особенно удачной работенки. Книги, рецензии или программы на телевидении. Теперь он отмечал успех вафли в шоколаде, который жевал по дороге домой. В каком-то смысле этот вариант ему нравился больше, если уж на то пошло, Хаги тоже мог участвовать в празднестве. Среди нетипичных для пса качеств у Хаги был и пристрастие к шоколаду, особенно вафлем в шоколаде. Последний кусочек предназначался ему. На полпути домой телефон Томми издал звук, который он не узнал, словно капля упала в эхо-камеру. Иконка снэпчата показывала, что пришло сообщение. Он сел на крышку ящика с песком и нажал на маленькое привидение. Увиденное настолько выбило его из колеи, что он чуть не забыл сделать скриншот. Изображение доступно лишь пять секунд, после чего исчезает навсегда, если не успеть нажать на нужные кнопки. Томми сделал глубокий вдох и достал скриншот из архива. На фотографии Ханс Оке сидел в своей постели с пластиковым пакетом на голове. Сидел. Еще живой. В окне за ним было темно, то есть снимок, вероятно, сделан вечером. Через минуту или две он задохнется, упадет и примет позу, в которой Томми его нашел. Экис прочел его статью и хочет исправить фактическую ошибку. Ханс Оке, конечно, один из них. Минуточку. Томми приложил указательный большой пальцы к экрану и увеличил темное окно, в котором отражалась освещенная комната. В нем виднелась огромная сидящая фигура Ханса Оке, который стоически ожидал смерти, а в нескольких метрах позади него с телефоном, поднятым перед лицом, снова раздался звук падающей капли. Томми вздрогнул и чуть не уронил телефон. Новое сообщение. Томми нажал на него. На фотографии был запечатлен мужчина в белой футболке. Он лежал в контейнере, окруженный старыми компьютерными мониторами. На голову ему был надет старый стационарный маяк, через разбитый экран виднелось превратившееся в кровавое месиво лицо. Томми как раз собирался сделать скриншот, но остановился, когда увидел надпись на футболке мужчины, выведенную, по всей видимости, его собственной кровью. Скриншот. Пока Томми колебался, фотография исчезла. Экис не хочет, чтобы его фотографии сохраняли. Если бы Томми не изучил, что такое снэпчат, его бы накрыла паранойя. Теперь же он знал, что отправителю изображения приходит сообщение, если получатель делает скриншот. Томми вернулся к фотографии Ханса Оки к отражению в окне. «Так это ты?» Мужчина, а скорее всего это был именно мужчина, держал телефон перед лицом, был плохо освещен, в отражении в окне находился в расфокусе. а его внешности можно было лишь сказать то, что у него светлые волосы и средний рост. И все же эта информация, которая теперь хранилась в телефоне у Томми, была на вес золота. Он дал Экису имя, Теперь можно было добавить к имени изображения. Томми встал с ящик и так заторопился домой, чтобы прогнать изображение через программу апертур, что Хаги едва за ним поспевал. Томми не был специалистом по компьютерным программам, но спустя час смог очистить увеличенное изображение настолько, что проявились новые детали. Теперь он на 99% был уверен, что на снимке мужчина. На это указывало все. Осанка, телосложение, те черты лица, которые можно было различить. Более четкие контуры высокой контрастности обратили внимание Томми на две вещи. Первое. Человек, сделавший фотографию, носил тонкие перчатки и держал телефон неуклюже, судорожно вцепившись в него, как будто не знал, как с ним обращаться. Второе. Было сложнее четко сформулировать. Что-то было не так с вырисовывающимися частями лица. Ухо находилось не там, где должно, губы застыли. Словно ему неудачно сделали пластическую операцию. Половая принадлежность была единственным вопросом, на который фотография дала ответ. В остальном их только прибавилось. Один из них заключался в том, почему Томми вообще получил этот снимок. Изображение, на котором виден сам Экис, если это вообще он. А Томми был уверен, что отражение в окне не было проявлением неосмотрительности. Экис, разумеется, понимал, что Томми сделает скриншот, очистит фотографию и затем использует ее в какой-нибудь статье, за которую потребуют гонорар в пять раз выше. Вопрос был в том, зачем он показался?